Глава 34. В тот день мы всё же никуда не поехали. Мешок невозможной, дикой и чудовищной информации, вытряхнутый мне на голову по моему же требованию, оказался компьютерным вирусом, червём, источившим сознание вдоль и поперёк, разорвавшим его в клочья. Клочи эти валялись теперь жалкой кучкой, с�ить из которой верёвку и достать способность соображать из болота абсурда не получалось. Я то подтвердила одно и то же, рвалась ехать на кладбище, не слышала, не воспринимала доводы и уговоры друзей. Я оделась и направилась к входной двери, уточняя месторасположение могилы. Сергей Львович позвонил моему врачу и попросил его срочно приехать. А я тем временем, пришибленным страусом, бегала по квартире, пытаясь найти другой выход, поскольку в дверь меня, естественно, не пустили. Перехватили у балкона, перекрыли доступ к окнам, применить ко мне физическую силу пока не решались. Потом рассказали, что вид у меня был совершенно безумный глаза не фиксировались на окружающих высматривая что-то своё невидимое остальным и бубнила бубнила без конца о том что мне срочно надо клёше я лично ничего этого почти не помню А вот появление Накентия Эдуардовича запомнила, потому что врачи ещё без разговоров с гроба стал меня ручищими, затащил в указанную генералом комнату и с помощью Артура, фиксировавшего пациентку, вкатил мне лошадиную дозу какого-то снадобья. А потом всё. Тишина, мрак и покой. Никаких кошмаров. Утром моё сознание оказалось целеньким и крепеньким. Оболоты абсурда превратилась в озеро холодной ярости, утопившей слабость, душевную вялость и апатию. Туда же отправились обмороки, истерики и прочие проявления бабства. Теперь я вернулась, окончательно и бесповоротно. Так, свежу дочку мне доверить побоялись. Ники в комнате нет. И правильно, между прочим, бешенным ослицам детей оставлять не рекомендуется. Я прислушалась. В квартире было тихо. Только со стороны кухни доносились приглушённые голоса. Один из них, уже полузабытый, но такой родной, на мгновение вернул меня в ту прошлую, полную любви и света жизнь. Я оделась за 40 секунд, хотя в армии никогда не служила, и заторопилась туда, откуда журчал голос Катерины, Лёшиной домоправительницы. К кухне я подошла тихо-тихо, хотела послушать разговор и ничего не подслушать. А впрочем, почему нет? Дверь была приоткрыта, Я могла не только подслушивать, но и подсматривать. Ирина Ильёнишна и Екатерина решили, видимо, кофеёк утренний с плюшками откушать в тишине и покое. Ох, Ирочка, да если б я знала, что племяшка моя такой гаденной окажется, разве я привела бы её в дом Алёши. Екатерина, подперев могучей ланью подбородок, всхлипнула. А ведь как они любили друг друга, как любили. Я Алёшу никогда таким счастливым не видела, а проработало ведь у него больше 10 лет. Анечка такая добрая, весёлая, ласковая, а я эту дрянь, шумное сморкание в гигантский платок, успокаивающее воркование Ирины Линишной. Я открыла дверь пошире, бесшумно проскользнула в кухню, подошла к пригорнёвшейся к Екатерине, обняла её за плечи и чмокнула в свекольную щёку. Как же я по тебе соскучилась, Анечка. И я затерялась где-то в области пышной груди. Господи, похолодело-то как. А волосы. Бедня ты, моя девочка, да как же это? Такая дочечка у вас. Просто вылетей, Алёжа, это дрянь на тебя поклёп наводит. Ох, не верю я теперь, что Ирка моя племянница, не верю. Племяшка моя всегда добрая была, пусть не очень умная, пусть не путявая, но подлости в ней не было. Не могла она так измениться, никак не могла. Между прочим, Серёжа попросил у Винсента уточнить происхождение мадам Гайдамак. Оказалось, что Ирина Ильинишна уже налила мне кофе и положила на тарелочку горку румяных пирожков. Так что скоро мы всё узнаем. Ну как ты сегодня, дочка? Всё нормально, не волнуйтесь, прохлюпла я. Ну да, всплакнула. А вы попробуйте удержаться, когда вас так искренне любят и жалеют. Слава богу, а то напугала ты нас. Кушай, кушай. Ане как дела у Алины? Да, мы решили, что так лучше будет. Правильно решили, но теперь я в порядке. Куда, кстати, Сашу подевали? Мистеру Сергею Львовичу. Саша с утра куда-то умчалась, обещала вернуться к обеду, а Серёжа на службе, хоть и суббота. Он вчера только с утра был, а потом тебя поехал из больницы забирать. Вот сегодня и пришлось уехать, правда, ненадолго. Мы очень душевно посидели, а потом я отправилась в соседнюю квартиру, где ночевала сегодня моя дочь, и куда переселили на это же время пса, чтобы не разбудил крёлую хозяйку. Не успела я подойти к двери квартиры Левандовских младших, как она распахнулась. Очередная атака Мая настороженные взгляды Артура и Алины. Да не смотрите вы так, со мной всё в порядке, улыбнулась я. Троиски врагов успехом не увенчались. Я снова с вами и готова к свершениям. Вот это вы следует опасаться больше всего, проворчал Артур, но в уголках его рта хихиканула улыбка. Заходи, давай, ужин слетевший на крыльях ночи. Я чёрный плащ, провыла я и бодро поскакала в квартиру. Где тут мой грустный утёнок? Ой, Инги в комнате недавно позавтракали. Алина улыбнулась и поднула меня в плечо. Как же я рада видеть тебя, прежний. Предположим, не совсем прежний, волосёнки другие, но это даже лучше. Я постучала в комнату кузнечика, Майта Локся рядом и активно мешал. Кто там? приувеличенно серьёзный голос Инги. Тут мама своих девочек потеряли. Открывай сейчас же, а то как сломаю дверь, как пойдут клочки по заколочкам. Кузнечик засмеялась, открыла дверь и повисла у меня на шее. Улечка, это ты. Интересно, а кого ты ожидала увидеть? Вчерашнего зомби своими потученными глазами. Инга, слаженный возмущённый вопль родителей. Да ладно вам, ребёнок прав. Я не ребёнок. Хорошо, тётка Инга права. Но я всё же хочу увидеть ребёнка, моего ребёнка. Ника, лапушка, мама пришла. Я заглянула в комнату. Дочка направлялась ко мне, скрипя колёсиками ходунков. И пусть она не сияла счастливым солнышком, как раньше, но она улыбалась. Слабо, едва-едва, но улыбалась. Я выхватила малышку из ходунков, затермашила её, защекотала, зацеловала. Маи не выдержали, присоединился к веселью, а бынки и говорить нечего, в результате мы оказались на полу. Артур с женой и два удалось растащить на составные части, хохочущий и повизгивающий клубок. И до возвращения генерала и Саши болтали о детях, о здоровье, о событиях в семействе Левандовских. Но только не о том, что болит. На обед собрались, естественно, у старших. Ирина Ильишна с Катериной постарались от души Они, каждый по отдельности, вдохновленные кулинарки, а уж вместе страшная сила. Тучная угроза смерти от обжорства нависла над столом. Сашка, а ты где была? Пока все рассаживались, я решила ученнить блиц-допрос. В луч очень подруга сияющая вернулась. Винсент на полдня в Москву заскочил, мурлыкнула она. Так что же он не пришёл? И вообще, почему господин Морена не появляется здесь? Мозг включи, фыркнула Злыдня. Не хватало ещё, чтобы его засекли в доме генералов ФСБ, а учитывая нынешний интерес к персоне Сергея Львовича, это более чем вероятно. Понятно. Удивительно. Встукнул, пусть поначалу и не очень сильно, но потом наверстаю упущенное. Ты лучше скажи, и новости твои в клювике принёс? Сказал, что все сведения о Сергее Львовиче я и не стала приставать, всё равно узнаю. Ага, нашлось занятие поинтереснее. Балтухи, вы есть-то собираетесь? усмехнулся генерал. Но если честно, не хочется. Я ещё после утренних пирожков не отошла. Яглянулась в поисках дочери. А где мой ребёнош? У бабы Кати, развернулась ко мне сияющая Катерина. И действительно, малышка обнаружилась у неё на руках. После недавней возни она поразовела, волосы распушились, и Ника стала почти прежней. Но только почти. Девочка по-прежнему молчала, взгляд снова стал отсутствующим. Правда баба Катя этого не замечала, она же не знала прежней Ники, и потому млела от радости нежно тетешкей малышку. После обеда я виновато улыбаясь подошла к генералу. Сергей Львович, вы извините меня за вчерашнее. О чём ты, дочка? смутился тот. Хорошо, что ты снова в норме. Но я всё равно буду просить свободы передвижения. Выслушайте меня, прошу вас. Я заторопилась, увидев, как брови Левендовского поехали к переносице. У вас есть хоть одна газета с моей фотографией? Предположим, дайте её, пожалуйста. Артур, покопавшись в секретере, протянул мне желтушное издание. Я нашла статью, пестревшую снимками Алексея, Ирины, меня и, не читая, показала всем. А теперь смотрите внимательно. Разве женщина на фото похожа на меня? Здесь весёлая, счастливая, довольно симпатичная дамочка, может, слегка полноватая, но в целом ничего. А я сейчас старуха седая. с этим лицом напоминающее упыря, тощее и измождённое. А если очки какие-нибудь дурацкие нацеплю, как это делала Лёша, меня вообще никто не узнает. Ну что, молчите? Разве я не права? Прямо ж старуха, проворчала Катерина, так и не выпустившей из рук нику. Никакая наша мама не старуха, правда? Анушка, не горячись так. У меня, между прочим, новости от Винсента есть. Не меняйте тему, пожалуйста. Давайте всё же решим вопрос по поводу моего свободного выхода из дома. Разве я не права?